Глава седьмая. Так откуда вы? спрашиваю, чтобы разбавить тишину, пока не задаю вопросов по поводу того, куда именно мы держим путь. Это всюду, отвечает Энн. Например, я жила до этого в двух квадрантах Гристоуни и Саммервоуле до тех пор, пока не потеряла сына. Ее голос дрожит, когда она упоминает об этом, а в глазах появляется такая тоска, что мое сердце болезненно сжимается в груди. Я не нахожу, что ответить. Слова кажутся слишком грубыми, слишком нелепыми перед лицом такой боли. Молчу, ожидая продолжения. В нем был весь смысл моей жизни, поэтому я и записалась в самоубийце, решив, что хватит с меня. Правда, умереть мне не дала Эшли, которая нашла и помогла выжить. Она подарила шанс не только на спасение, но и на лучшее будущее. Дала надежду, что вместе мы сможем помочь таким, какой была я потерянной. «Я никогда не была в квадранте», — отзывается Кэрол, когда Энн замолкает и кидает быстрый взгляд через заднее зеркало, смотря на меня. «Я из общин и скажу тебе так, что лучше сразу сдохнуть, чем попасть в некоторые из них. Меня в детстве выдали замуж за одного мудака, который всячески издевался и доводил». Кэрол усмехается, но ничего забавного в ее рассказе я не нахожу. «Так все закончилось тем, что пару лет назад я его прирезала». «Пришлось бежать, так как его дружки хотели отправиться меня вследом за ним. В одном из городов я встретила и Астрид и присоединилась. Все же лучше, чем быть одной». Не представляю, что ей довелось пережить, раз она зарезала своего «мужа». Хотя, вероятно, там от этого слова было только одно название. «А я почти всю жизнь прожила в Грестоуне, Но после меня уволили с работы, так как я не поладила с дочкой начальника. И ни в одно другое место так и не смогла устроиться» заговорила Астрид. «Кафоликон начал заканчиваться, и вскоре я поняла, что нужно уходить. Собиралась перейти в другой квадрант Саммерволл, поэтому и покинула свой родной дом. Правда, так и не добралась до конечной цели, попав в плен к ликторам. Я внутренне напряглась при упоминании ликторов, а Астрид на секунды замолчала. Мне не видно отсюда ее лицо, но я заметила, с какой жалостью взглянули на нее Энн и Кэрол. Мне чудом удалось сбежать». А после я встретила Энны и осталась, поняв, что больше ни в какой квадрант не хочу. Повисла давящая тишина, прерываемая лишь звуком автомобиля. Всех их объединила боль и жестокость нынешнего мира. Каждая из них несет в себе свою историю, свою трагедию, свою потерю. «А я из Архейнхола», — произнесла, опустив взгляд. «Мне и брату пришлось покинуть его из-за нехватки Кафеликона». «Позже мы с Тоби попали в Анклав, это...» «Лагерь ликторов», — договорила за меня Астрид. «Да», — подтвердила я, отмечая, что это место ей знакомо. «Так мой брат остался там, а я... я оказалась здесь». Я не стала вдаваться во многие подробности касаемо того, по какой причине вы вообще покинули Квадрант, и как оказалась в Анклаве. Почему я оставила брата, ничего из этого не сказала» а женщины и не стали настаивать. «И куда теперь ты держишь путь, Эйвери?» Саммервол, ответила для н «Там я должна буду встретиться с другом». Вновь возникла тишина, но теперь не такая продолжительная. «Мы как раз едем в ту сторону, можем подвезти, если топливо не закончится раньше», — предложила н «А если решишь остаться, то будем рады» последний раз, когда я решила с кем-то поехать, то попала по итогу в Анклав, где и остался Тоби. Да, эти женщины не из общины не из подобных мест, как Анклав, но доверять первым встречным все равно не стоит. «Спасибо за предложение, но лучше высадите меня у следующего ближайшего города», — отозвалась я, стараясь сказать так, чтобы не задеть их. «Хорошо», — кивнула Энн. «Следующий город в трех часах езды отсюда. Там и остановимся». Мы поищем топливо в нем, а ты уже решай сама. Хороший план. Так я сэкономлю время и смогу на ближайшие три часа немного расслабиться, не заботясь о том, что меня могут сожрать в любой момент. «Зачем ты украла рюкзак? Что не взяла автомат?» — спросила Кэрол. Я не знала, что он у вас есть. Из-за сигнализации не решилась осматривать оставшуюся часть машины. А рюкзак взяла, потому что мои припасы на исходе. «И кафоликон?» это спросила Астрид. «Да», — ответила я, не вдаваясь в подробности о том, сколько именно у меня осталось. «Это опасно. Даже за несколько штук могут убить». Отвернулась к окну, смотря на то, как за ним проносятся деревья с голыми ветвями. Серое небо, затянутое облаками. По мере нашего продвижения деревья стали постепенно редеть, однако остальной пейзаж скучный и унылый остался без изменений. Меня потянуло в сон, но я собрала силы и разлепила глаза, возвращая взгляд к женщинам, находящимся рядом. «Если хочешь спать, то можешь быть спокойна». Я покачала головой и выдала слабую улыбку, а Эн также улыбнулась в ответ. «Мы действительно добрались до следующего города через три часа, и я сверилась с картой, чтобы понять, что до Самервоула осталось около десяти дней ходьбы, если дальше не будет никаких неприятностей». Зайдем в город вместе», — объявляет Энн, когда Кэрол съезжает на обочину. «Почему-то они не решают заезжать в сам город на машине, предпочитая оставить ее рядом. А там разделимся». «Хорошо». Соглашаюсь я и уже собираюсь выйти, когда женщина оставляет меня, беря за запястье. «Возьми, Эйвери». Другой рукой она достает из своего рюкзака пистолет и протягивает его мне. «Почему?» У меня заканчиваются все слова, потому что я вновь не верю, что мне помогают просто так. Оружия у нас хватает, мы знаем, где его доставать в случае чего. А вот запасов еды мало, поэтому бери, оно может пригодиться. И без оружия ты не выживешь. Спасибо. Шепчу я и уже громче благодарю остальных. Спасибо. Вот видишь, не обязательно воровать, иногда можно просто попросить. Отзывается Кэрол и подмигивает. «Но я тебя понимаю. Это было бы странно. Идем. Я выхожу вслед за ними, и все вчетвером мы смотрим на город. Вернее, на то, что от него осталось. Здания не только все заброшены, как было в предыдущих, но и разрушены. Неестественным путем, а таким образом, словно тут была бомбежка. Металл выворочен, а бетон раскрошен. Медленно идем, осматриваясь дальше. Тишина стоит такая, что звенит в ушах прерываемая лишь слабым шелестом ветра, пробирающегося сквозь зияющие дыры в стенах. Не намека на то, что здесь когда-то жили люди, работали, смеялись, только осколки прошлого, разбросанные словно кости забытой цивилизации. Кажется, будто кто-то намеренно хотел стереть это место с лица земли, уничтожить все следы его существования. Но зачем? Что здесь произошло?» Каждый шаг отзывается гулким эхом, усиливая ощущение заброшенности и одиночества. Здесь нет ни души, лишь ветер и разруха. Мне не нравится здесь. Будто даже сама энергетика душит. Тяжело. Самое странное, на территории города нам пока не встретилось ни одной брошенной машины. Хотя в других подобных местах они уже были бы. Я не делюсь своими переживаниями на этот счет с ними, думая, что это бессмысленно. Было бы хорошо найти карту города, чтобы понять, куда именно мне стоит идти, но не думаю, что повезет еще раз. Когда мы проходим очередную улицу, то Эн неожиданно замирает, как и остальные. Что-то не так? спрашиваю, напрягаясь. Я ничего не слышу. Не заметила расположение улиц здесь. Нет. Отрицательно качнула головой, не понимая, что именно она имеет в виду. «Мы так и идем по главной улице, вернее, то, что от нее осталось». Заметила Кэрол, чтобы после указать сначала в одну сторону, затем в другую. «Эти ответвления тоже улицы, но более мелкие. И если присмотреться, то...» Женщина подозвала меня к себе, и я подошла. «Видишь? Вон там». Рукой она указала на одно из разрушенных зданий. «За ним. Видишь еще одну улицу?» «Да». «Она точно такая же. Имею в виду, что видно, что она больше и шире других, как и это, Как и с той стороны. То есть весь этот город построен по принципу радиальной планировки. Улицы сходятся к центру». «Да, все верно», — заметила Энн. «Только остается вопрос, что было в центре». «Почему это должно быть странным?» — спросила я. «Это удобная, хорошая планировка, но не для горной местности». Ответила Астрид. «То есть, если мы пойдем прямо, то как раз попадем в центр, и через него можно будет выйти с обратной стороны, сократив таким образом расстояние, чтобы не обходить с краю и делать полукруг. По мере нашего продвижения мы стали замечать и другие странности. Например, отсутствие магазинов. Я не заметила ни одной вывески, будто обычных магазинов здесь вовсе никогда и не было». Я немного отстала от остальных, так как мое внимание привлекло разбитое стекло, которое по всей видимости было частью одного из зданий. Мое отражение в нем заставило меня удивиться тому, как я изменилась за короткий срок. Мои волосы, часть одежды и лицо в крови, хотя ранее я смывала в озере с себя грязь, кровь и пот, но делала это наспех из-за холода. А мои глаза? Кажется, что они стали ярче из-за пролитых ранее слез, и еще под ними залегли темные круги. Вдруг мое внимание привлекает мигание за тем самым стеклом. Сначала показалось, что это галлюцинация, но, приглядевшись лучше, поняла, что нет. Внутри здания мигает красная точка, и именно это заставляет напрячься. Откуда здесь электричество? Но даже не это важно. А что это? В момент, когда я поворачиваю, чтобы окликнуть остальных, замечаю, что они не так далеко ушли. Вижу, что Астрид остановилась подождать меня, а Эн несколько удалилась от Кэрол. Тут что-то странное. Успеваю проговорить я, когда остальные оборачиваются. Только Эн по инерции делает шаг вперед. Раздается тихий странный щелчок, и когда женщина убирает ногу, то тут же происходит взрыв. Я чувствую, как меня швыряет на землю. В глазах заребило от вспышки, а в ушах звенело, словно после удара. Переворачиваюсь на бок и приоткрываю рот, чтобы ослабить давление на уши. Пытаюсь сориентироваться и часто моргаю. Смотрю в сторону, где были женщины, и вижу Астрид, которая также лежит на земле и пытается прийти в себя. По-прежнему один звон, и ничего кроме него. «Что это было?» Вижу столбы пыли в перемешку со снегом и кровью. Пытаюсь подняться. «Из третьей попытки у меня выходит это сделать». Я иду к Астрит, когда женщина тоже уже почти встает. Мой взгляд касается того места, где была Энн с Кэрол, и... Замираю, когда слух постепенно возвращается. Кэрл откинула в сторону, а вот Энн... Я вижу куски тела, разорванного на части, и сдерживаю рвотный порыв. Ноги становятся ватными, и я едва не падаю обратно. Что это было? Мина? Снаряд? Или что-то еще хуже? Вокруг лишь куски асфальта, снег, смешанный с кровью и звенящая тишина, которая давит на уши сильнее, чем взрыв. Эн разорвало на части. Астрид трогает меня за руку и тянет вперед, заставляя выйти из этого оцепенения. Женщина движется к Кэрол, когда мой слух возвращается, и я слышу, как последнее кричит и стонет от боли. Делаю шаг вперед, и все-таки желудок извергает то, что я ранее съела. Мои руки дрожат. Стойте! Прорывается голос Кэрол. «Здесь? Здесь могут быть еще мины!» Ее голос обрывается из-за боли, а я вновь смотрю на нее, чтобы после глазами попытаться отыскать в земле те самые ловушки. «Теперь до меня доходит, почему этот город так выглядит. Это была не первая и не последняя взрывчатка». Астрид замирает на секунды, чтобы обернуться и сказать мне. «Следуй по моим шагам». Я не могу даже кивнуть, так как мой взгляд то и дело натыкается на оторванную плоть Н, которая еще несколько минут назад была жива. Когда Астрид добирается до Кэрол, то я иду, смотря себе под ноги, и также останавливаюсь рядом с двумя женщинами. Одна из них сильно ранена. Я не знаю, что это была за мина, но осколки попали в Кэрол. Вижу слишком много крови, которая красными пятнами расползается по ее груди и ногам. Астрид расстегивает на ней куртку, а после и кофту, и там картина еще хуже. Она уже мертва. Я понимаю, это так отчетливо, что даже не кидаюсь помочь. Запах железа и страха пропитал воздух, давя на грудь, не давая дышать. Астрид начала что-то говорить, но ее слова стали долетать до меня, словно через толщу воды. Реальность померкла, оставив лишь багровую пелену перед глазами. Я встретилась с глазами Кэрол и увидела, как она усмехнулась, без слов понимая меня. Сирена начинает звучать так внезапно, что заставляет меня вновь вздрогнуть. Кажется, что этот звук слышен из каждого уголка города. Черт, что это? Астрид пытается помочь Кэрол, когда я до сих пор не могу пошевелиться. Лишь нервно сглатываю. Ничего хорошего! Едва шевеля губами, говорит Кэрол. Это... Не просто город, уходите. Она смотрит на Астрид и из ее рта начинает вытекать тонкая струйка крови. Обе замирают, обмениваясь лишь взглядами. После Кэрол выдает кивок, отдавая ключи от машины и вкладывая их в ладонь женщины, а Астрид едва поджимает губы, достает из за пояса пистолета и выстреливает ей в голову. Я вздрагиваю. Что, что ты сделала? Облегчило ее страдания. Астрид встает, когда я продолжаю смотреть на мертвую женщину. Не могу это принять. Так легко и быстро. Слишком быстро. Хочешь остаться здесь или пойдем обратно? Спрашивает женщина, и я не замечаю в ее глазах никакого раскаяния или сожаления, лишь собранность. Мы остались вдвоем, и теперь все это. Она взмахивает рукой. Без них двоих не имеет никакого значения. И, Карл, права, нам нужно уходить. Если не уйдем в ближайшее время, то в лучшем случае сюда приедут военные. В худшем они решат здесь все взорвать. Не понимаю. Поэтому выдаю лишь кивок, оставляя вопросы пока при себе. И понимаю, что стоит поторопиться, если Астрид говорит правду. Иди за мной. Она уходит, и я следую строго по ее следам, высматривая глазами возможные ловушки. Теперь мне это место нравится все меньше. Я несколько раз отвлекаюсь, поглядывая на здание. И только сейчас замечаю еще несколько красных мигающих точек. Это камеры. Внутри возрастает напряжение, когда понимаю, что за нами могут наблюдать по ту сторону. По всей видимости, этот город как-то относится к правительству, к военным. Только не понимаю, для чего он им. Сирена не прекращается, и я с волнением смотрю по сторонам, понимая, что это привлечет внимание всех пожирателей поблизости. На удивление, их в городе нет, и мы оказываемся возле выхода довольно скоро. На этом везение заканчивается. Да, в городе пожирателей не было, но не в лесу. Мы бежим в сторону оставленной машины, когда с противоположной стороны несутся твари, обезумевшие от звука сирены. Земля дрожит под нашими ногами. Воздух пропитан мерзким запахом гниющей плоти, который я чувствую даже отсюда, и звериной ярости. Или это игра моего воображения? Ноги заплетаются, легкие горят огнем, но мы гоним себя вперед к спасительному куску металла. Астрид садится на водительское сиденье, когда я дергаю ручку и выстреливаю в самую ближайшую тварь, чтобы следом запрыгнуть в салон автомобиля. Твари кидаются на капот и пытаются разбить окна. Одна из них частично забирается внутрь сзади через то самое окно, которое ранее разбила я. Астрид заводит автомобиль. Двигатель оживает, изрыгая клубы выхлопного газа. Стреляю еще раз, попадая в голову очередной твари, и ее тело так и остается частично в салоне, частично снаружи. Пожиратель пробивает головой окно со стороны Астрид, когда женщина вдавливает педаль газа в пол. Я пытаюсь прицелиться, но, боюсь, попасть случайно в нее. Астрид выруливает на дорогу, когда пожиратели падают с капота прямо под колеса. Пригнись! кричу ей. Мой выстрел и промах. Еще один, когда пасть твари открывается в опасной близости от руки женщины. И попадаю в голову. Прикрываю на секунды глаза, чтобы выровнять дыхание, и понимаю, что мы едем обратно в город, откуда только что сбежали. Тело пожирателя остается за пределами салона, когда я оглядываюсь и понимаю, что их там сотни. Все несутся в сторону города. Именно поэтому мы и не повернули назад. Ведь такое количество обращенных сможет опрокинуть автомобиль. «Как мы проедем мины?» Спрашиваю у женщины, которая двумя руками вцепилась в руль. «С божьей помощью!» Это практически самоубийство, и мы обе это понимаем. Но выбора у нас нет. Вжимаюсь в кресло, будто это как-то может помочь. И стискиваю в руках пистолет, смотря на то, как мы все приближаемся к этому злосчастному городу. «Держись!» Единственное слово, которое говорит Астрид. Она специально набирает скорость, и я могу лишь наблюдать за тем, как стрелка спидометра все поднимается и поднимается. Сначала 30 миль в час, после 50, 80, и мы проносимся мимо зданий. Мина взрывается прямо там, где мы только что промчались, и я вздрагиваю. 85 миль в час. Очередной короткий взрыв и машину ведет, когда я слышу, как сзади что-то отваливается. Возможно, бампер. Вот мы уже проехали то место, где осталась мертвая Кэрол и останки Н. 90 И машина начала странно подрагивать, вероятно, приближаясь к своей предельной скорости. взрыв, объезд и следующий взрыв. Сквозь панический визг ветра и лязг металла я слышу, как Астрит бормочет что-то себе под нос. Я не понимаю слов, но чувствую решимость, пропитавшую каждый слог. Она ведет нас сквозь этот ад. Астрид резко дернула руль, и машина с визгом шин выехала в центр города. Взрывы сзади не прекратились. Пожиратели стали подрываться на минах, хоть их силуэты и плохо видны отсюда. Мы проехали центр, вновь оказываясь на одной из улиц, когда дорога впереди оказалась слишком повреждена. Яма, кажется, отсюда слишком большой. «Астрид, ты уверена?» «Нет». Я выставила руки и уперлась ими в панель автомобиля когда Астрид попыталась еще набрать скорость, но машина отказалась разгоняться. Зажмурилась и почувствовала, как мы взлетели на секунду, и почти тут же жесткий удар о землю. Взрыв рядом, и в салон попали куски асфальта, а окно рядом со мной выбило. Астрид вновь начала набирать скорость, ведь секунды промедления, и мы трупы. Уже отсюда вижу, как здания заканчиваются так же резко, как и начинались, значит, мы вот-вот выйдем». Правда, с той стороны я также вижу пожирателей. Их меньше, но твари несутся прямо на нас. «Возьми автомат сзади!» – велит Астрид, и я тянусь к оружию. «Нужно расчистить путь! Справишься?» «У меня нет выбора!» Она коротко объясняет мне, как его зарядить, и говорит, где лежат запасные пули, которые я сразу достаю. Перезаряжаю и понимаю, что у меня где-то около 50 штук. Вешаю его себе через плечо и лезу в окно понимая, что в данном случае целиться бесполезно. «Жди моей команды!» — кричит женщина, и я выдаю кивок, который она не видит. «Жди! Жди!» Мы приближаемся слишком стремительно. «Стреляй!» Я начинаю палить несколько секунд по пожирателям, когда оружие чуть не падает на землю. Чувствую невероятную отдачу и вновь нажимаю на спусковой крючок. Их тела дергаются и падают, Кровь брызгает в разные стороны, когда твари валятся одна за другой. Мина взрывается в тот момент, когда мы проезжаем в определенном месте. Короткая вспышка света ослепляет меня, и оружие выпадает из рук, а я отключаюсь на мгновение, ощущая, как что-то попадает в лицо. Машину странно ведет. Эвери. Астрид рукой затаскивает меня обратно в салон и в ушах частично звенит. «Пытаюсь ориентироваться и прийти в себя». Когда женщина продолжает что-то говорить. «Руль! Держи руль!» Она забирает у меня автомат, который не выпал лишь по той причине, что я его перевесила через плечо. Хватаюсь за руль, когда Астрид продолжает давить на газ и высовывается через свое окно, а я пытаюсь ни во что не врезаться. Звуки стрельбы прорываются через постепенно стихающий шум в ушах. Пожиратели бросаются на нас со всех сторон, когда мы уже оказываемся на окраине. Сначала я пытаюсь их объезжать, но понимаю, что так мы перевернемся. Поэтому просто рулю прямо, чувствуя, как машина скачет, словно по кочкам, а не по телам. Кровь брызгает на лобовое стекло, размазываясь мерзкими багряными пятнами. Видимость падает. Приходится включить дворники, но даже они не справляются. Из-за пожирателей наша скорость снижается до 40 миль в час. Мы прорываемся, оставляя позади оставшихся обращенных. И Астрид садится обратно, когда я возвращаю ей управление машиной. Она не снижает и не увеличивает скорость. Мы просто продолжаем ехать прямо, обе тяжело дыша. Тру лицо руками, чувствуя грязь и кровь. Чья это кровь? Моя или обращенных? Откидываю голову на спинку сиденья и смотрю на свои дрожащие руки. Все позади. Понимаю это, однако продолжаю слышать сирену даже отсюда. Пожиратели еще появляются с разных сторон, но в малых количествах, поэтому мы даже не тратим на них пули. Едем там некоторое время, когда машину странно ведет в сторону и она замедляет свой ход. Приходится остановиться, съехав немного с дороги и выйти. Сирена уже не слышно, и это хорошо. У автомобиля пробиты два колеса, которые уже полностью спустило. Даже если есть запасное колесо, то его все равно не хватит. Что будем делать? Обращаюсь к Астрид и только сейчас поднимаю взгляд, так как спустила колеса как раз с моей стороны. Женщина опирается о капот машины и качает головой, когда я хмурюсь. «Что не так?» Астрид поджимает губы и оседает на землю, а я тут же подхожу к ней. «Похоже, что все Конец!» Бормочет она и показывает свою руку, вернее плечо, на котором множество царапин и даже есть укус. Я тянусь к ней, когда Астрид отклоняется и смотрит на меня со злостью. Я могу в любой момент обратиться! Женщина стремительно бледнеет. Слушай, возьми оружие и припасы, что остались. Машину оставь, все равно не уедешь. Кафоликон. Она тянется к застежке на куртке, которую тут же тянет вниз, и достает из внутреннего кармана таблетницу. Тут немного! Нужно было забрать еще у Кэрол, черт! Я не решаюсь забрать из ее рук лекарства и не по той причине, что боюсь, а по той, что мне жаль. Испарина на ее лбу поблескивает при свете дня. Слова застревают в горле. Я не могу выдавить из себя ни утешения, ни отказа. Только смотрю, как ее пальцы дрожат. Эвери, смотрю я ей в глаза. Соберись, Астрид. Мне не нужна твоя жалость. Просто возьми таблетницу и убей меня. Я. «Давай, Эйвери, я не хочу превратиться в эту тварь!» Ее руки обессиленно падают, и таблетница остается в раскрытой ладони женщины. «Я бы сделала это сама, но тело плохо слушается!» Я достаю пистолет и направляю его на неё, смотря в глаза Астрид. «Убей меня!» «Убей меня!» Лицо Астрид меняется на лицо Лоис Рид. Она точно так же улыбается мне, как тогда. Когда я убила ее. Сделай это! Сделай это! Мои руки дрожат, а в глазах застывают слезы. Эффект дежавю накрывает с головы до ног. Палец замирает на спусковом крючке. Это не просто воспоминание, это больше. Словно я снова там, на арене, в грезе. Вина душит, разъедает изнутри, заставляя сомневаться в каждом своем движении. Астрид смотрит на меня, умоляюще, с надеждой, что я смогу подарить ей покой, как и моя мать тогда. Я вижу в ее глазах не страх смерти, а отчаяние перед надвигающейся тьмой, перед тем, во что она может превратиться. Сжимаю пистолет с такой силой, что боюсь сломать его. Нужно сделать это. Просто нажать на спусковой крючок. Одна секунда. Для этого требуется всего секунда. «Не могу». Я не могу сделать это повторно, отнять жизнь человека, когда он еще человек. Слабое. Голос Саша раззвучит в моих мыслях, когда я качаю головой, желая прогнать его оттуда. Вновь смотрю на Астрид и замираю. Ее глаза открыты и больше не закрываются. Она не дышит. Я опускаю пистолет и опускаюсь на колени рядом с ее неподвижным телом. Тяну руку к шее и окончательно убеждаю, что женщина мертва. Астрид попала в 10% тех, кто просто умирает, а не становится пожирателем. Я должна почувствовать облегчение или что-то подобное, что мне не пришлось убить ее собственными руками, но ничего подобного нет. Закрываю глаза женщины и забираю из ладони таблетницу, убирая ее к себе в карман. Мои руки еще немного подрагивают, и я заставляю себя встать, отворачиваясь от Астрид. И обхожу машину. Все остальное делаю машинально, думая об этой женщине и о других, которые погибли сегодня. Пытаюсь не задерживаться, ведь в любой момент тут могут появиться пожиратели или еще кто. Разбираю и заново собираю рюкзак, оставляя только самое необходимое. Все оружие унести не смогу при желании, поэтому, оставляя автоматы за тяжести, беру винтовку, пару пистолетов и несколько ножей. Ухожу вперед, стараясь больше не оглядываться. Я вновь осталась одна. Не могу не думать о них. О том, как легко оборвались их жизни. Эти женщины были гораздо обученнее меня. Они столько пережили всего вместе. Пока на их пути не встретилась я. Думаю о том, что было бы, если бы я тогда не стащила у них рюкзак и пистолет. Если бы просто ушла, были бы они еще живы. Сомнения и совесть одолевают меня. Хоть я и понимаю, что это глупо что не виновата в их смертях. Так ведь? Блейс, Ви, Энн, Кэрол и Астрид. Эти люди, которых я встретила на своем пути, на судьбы которых повлияло так или иначе. Я запомнила их имена и никогда более теперь не забуду. Трое из них уже мертвы. Двое неизвестно. Кто следующий? Меня передергивает, когда я мысленно задаю этот вопрос. Везет, Тебе удивительно везет. Голос Анила раздается в мыслях так же отчетливо, как и недавно там звучал голос Ашера. Эти женщины тоже говорили про везение. Мне хочется выстрелить в пустоту или закричать, но я ничего из этого не делаю. Лишь продолжаю идти, уже даже не сверяюсь с картой, просто двигаюсь вперед. Я продолжаю злиться на ситуацию в целом и на себя. Каждый шаг отзывается эхом в голове, усиливая пульсирующую боль за висками. Везет. Это слово, словно заноза, въелось под кожу, вызывая нестерпимое раздражение. Какое везение может быть в том, чтобы видеть, как жизни обрываются одна за другой? Какое везение в том, чтобы ощущать этот липкий страх, постоянно преследующий тебя? Иду так до тех пор, пока не замечаю, как густые облака постепенно рассеиваются, и солнце начинает клониться к закату, окрашивая небо в багряные золотые тона. «Красиво!» Но в этой красоте я вижу лишь отблески грядущей ночи. Ночь принесет новые страхи, новые сомнения. Я должна быть готова, потому что иного выбора у меня нет. Ведь на кону стоит не только моя жизнь, но и будущее Тоби. Ради него. Всё ради него».